Глава одиннадцатая С вечера брат Санька поставил перед фактом. Он отправляется подработать в ночь, а Светке надо с утра сгонять на голубятню, убраться и покормить птичек. Сестрица попыталась возразить, «Ольга убьет! Сегодня же прибудет первая ребятня в лагерь!» Но Санька был неумолим, напомнил. «Саботаж?» «Зря я прикрывал тебя, когда вы с Санчуткой до утра по кустам трещали!» Светка возмутилась. «Мы Соловьёв слушали, а ему с утра в командировку нужно было!» «Да один пёс!» — оборвал сестру Санька. «Отдаривайся!» Светка смирилась, заметив лишь то, что не очень она это дело того любит. На что брат резонно заметил, что крайне полезно для характера делать то, что не любишь. Предупредив Ольгу и клятвенно пообещав, что непременно придет, как только закончат дела, Светка отправилась кормить братовых голубей. И странное дело. С каждым шагом ощущалось возмутительное очарование. Вот, презрев правила и обещания, не идешь туда, куда должна идти. Надо полагать, эти возмутительные мысли внушает на расстояние Яшка, знатные анархисты Гуляка. Светка в тайне трусливо восхищалась тем, как он вот так запросто, наплевав на все надо и должен, просто развернулся и ушел с фабрики заниматься тем, что по душе. А по душе ему мотаться черт знает где. Вот теперь он на полном праве мотается, да еще и получает зарплату за это и делает благородное дело. С ребятами у Анчутки дело ладилось, И пока ни одного воспитанника он по дороге не потерял. Скоро он вернется, и можно будет снова пойти на дачу, костерок жечь. Выпустив голубей, Светка сметала с окошек пыль до да паутину, собирала помет в мешки. Санька потом его загонит дачником. То и дело поглядывала с высоты. Хорошо тут на голубятне, как на каланче. Все видно, а тебя с улицы нет. Можно, как из потаённого гнезда, наблюдать за тем, что происходит вокруг. Интересно, почти как в кино. Жаль, что утренний народ уже рассосался. Кто на работу, кто с работы. И очень нехорошо со стороны дачников на летчике испытателя заборы такие высоченные возводить. Нет уж прежней открытости. Не поглазеешь, не полюбуешься на жизнь дачников». Много нового Люда заселилось. И все больше неизвестных, порой совсем сопливых. То ли дочки, то ли жены, не поймешь. такие фри. Поймет им нужен в малых количествах, только под цветочки сыпать. В общем, дрянь, а не клиентура. Так Санька говорит. Закончив с уборкой, Светка распрямилась, покрутилась туда-сюда на манер гимнастики, снова выглянула из окошка. Далеко в синеве кружили голуби. В небе ни не облачко, на улице ни души. Только между березок шлепала сапогами по грязи Милка Самохина, бывшая гадина. Давным-давно навела она тут такого шороху, что даже добрая светка хотела отожрать ей голову. Но теперь она взялась за ум, все прощено и забыто. И занимается Мила делом честным и очень нужным. Разносит почту. Местная письмоносица «Тетя Таня Ткач» стала очень толста и везде не поспевала, так что теперь Самохина, прилично одетая, без капли краски на лице, сновала целыми днями по району. И слова плохого никто про нее сказать не мог. Милка подошла ближе и свернула на дорогу, которая шла через дачный поселок вдоль заборов. Сумка у нее на плече была необычная для писем и газет а какая-то толстенькая с пряжкой. «Наверное, пенсии старикам несет», — решила Светка. «Значит, совсем исправилась жердяйка, если доверяют и пускают деньгами в поселок заслуженных людей». Дальше увидела Светка, что Милка замешкалась, озираясь. «Наверное, пыталась найти нужный дом. Указатели были не на всех. Чужие тут не ходили, а свои и так знали, куда идти». Светка хотела уже свистнуть ей, но по дороге навстречу Миле вышел какой-то гражданин с портфелем. Почтальон обратилась с вопросом к нему. Он кивнул, махнул куда-то рукой, попытался что-то объяснить, но Самохин, видать, никак не могла сообразить, куда идти. И он, с сомнением глянув на часы, поманил с собой. «Пойдем, дескать». Они замелькали между кустов сирени, то пропадая, то появляясь, И вроде бы зашли в калитку дома Тихоновых. Светка точно знала, что хозяйки тети Муры дома нет, она еще совчера укатила на своей победе, а самого Тихонова в поселке давно не видели, наверное, все еще в Германии. Потом, когда Светка завершила свои упражнения по воспитанию характера, собралась уже спускаться, то увидела, что давишний гражданин с портфелем идет один и свернул почему-то не к станции, а, напротив, углубился в лесок, обратно к жилью. Но удивило не это, а то, что теперь этот человек показался Светке ужасно знакомым. То ли это манера идти, беззаботно помахивая явно ненужной палочкой, то ли шляпа, лихо сдвинутая на затылок, то ли плечи, прямые, отведенные назад. «Где ж я его видела?» Светка порылась-порылась в памяти, но не вспомнила, бросила вспоминать. Впоследствии девчонка еще и не могла припомнить, почему она сама пошла не сразу к лагерю, а зачем-то пошла по дороге вдоль летчика-испытателя. И почему, увидев на калитке дачи Тихоновых навесной замочек, дернула его. Душка легко вышла из гнезда. «Тетя Мура?» — позвала Светка. Никто не ответил. И она прошла по заставленному коридору в гостиную.